Глава восьмая С этого дня для нас на Львен начались страшные боевые будни. Нам сочувствовал даже Лилей. Он скорбно шелестел листочками и по вечерам тихонечко светился, чтобы нам было легче и приятнее уснуть. Вместе с нами страдал Валькан. Застенчивый, неразговорчивый паренек пер вперед так, будто в конце турнира его ждет сундук с сокровищами. «Одно радует», — задумчиво произнесла мрачная и невыспавшаяся на Львен. «Завтра уже учеба. Сегодня получим учебники, бумагу и стилусы. И бумагу, чтобы обернуть учебники», — кивнула я. «Мне не хочется вставать. Все-таки это слишком жестоко. Гард хочет знать предел нашей выносливости и наших способностей. Мой предел был позавчера. Я с трудом подавила зевок и выползла из кровати. Путь мой лежал в ванную комнату». Как выяснилось, на каждую комнату приходилось одно небольшое помещение, в котором было все необходимое. Для того, чтобы войти в него, нужно было выйти из комнаты, закрыть дверь, надавить на зачарованный сучок и войти снова. Все это нам объяснил Вулькан. Он не знал точно, как именно это устроено на женском этаже, но про мужское он знал все. «И что хорошо?» — говорил он что когда ты внутри, никто другой туда зайти не сможет. Это же и плохо, поскольку и душевая, и... Хм, не душевая. Все в одной комнате. За то время, что мы мучились на полосе препятствий, наши костюмы изрядно истрепались. И мы с легкой насмешкой вспоминали слова бабушки о том, что одежда не мнется и не пачкается. Вот и сейчас я смыла с себя сон, скинула в корзину для грязного белья использованные вещи и полотенца, переоделась и вошла в комнату. «Никогда еще не ждала занятий с такой силой. Моя лисонька все еще страдала. Мне кажется, Гарт мне мстит за то, что я подставилась под его удар. Я бы тоже мстила», — буркнула я. «Мне, знаешь ли, тоже было неприятно остаться в команде такой ценой. Ты преувеличиваешь». Нальвен собрала чистые вещи, вытащила из шкафа полотенца и вышла из комнаты. Я ей ничего вслед кричать не стала. «Мы за прошедшие дни и без того достаточно спорили». Увы, моя лисенька была склонна считать оглушающее заклятие условно безвредным. А я склонялась к мысли, что оно весьма и весьма вредное, безо всяких условностей. Когда она льва вернулась в комнату, я уже заплелась, так что гребешок атаковал ее. Я же в это время вытащила глиняную баночку с сахаром и принялась подкармливать лилея. Нахальный цветок делал вид, что ему все равно, но я уже знала. Стоит зазеваться, и в баночке окажутся все его корешки и часть цветов. «Тебе много нельзя, вредно!» Наставительно произнесла я, затем плотно закрыла банку и, прикрыв ее сверху заклятием, убрала в шкаф. «Веди себя хорошо!» «Пока нас нет, он вылезает на балкон и перепрыгивает на плющ!» Меланхолично произнесла Нальвен. «Мне кажется, я видела там какие-то шишечки, как у хмеля. Я, признаться, не очень-то смыслю в ботанике, но, наверное, у плюща и должны быть какие-то шишечки. Как-то же он должен цвести!» «Думаю, это нормально», – задумчиво сказала я. Собравшись, мы бодрым шагом направились к библиотеке. Ее местонахождение нам было известно благодаря все тому же Валькану. Как и лучшее время для посещения. Большая часть студентов приедет только вечером. Чуть меньше предпочитает в начале завтракать. А оставшиеся, то есть мы и еще часть хитрых и неленивых, получат учебники без нудных очередей. На форзаце вклеены схемы допустимых заклятий. — спешно произнесла немолодая библиотекарь. «Слепок учебников хранится в моем реестре, испортите и будете отрабатывать на благо Академии». «В конце года?» — уточнила Нальвен. «Нет», — покачала головой библиотекарь. «У меня сработает сигналка. Увы, книги очень быстро напитываются магией, а держать при Академии хранительницу знаний, ну, знаете, это дважды жестоко». «Дважды?» — удивилась я. «Жестоко по отношению к несчастной девушке и жестоко по отношению к школьному бюджету». «Все, приложите ладонь вот здесь, здесь и здесь, и идите, не задерживайте очередь». Наколдовав вокруг учебников антимагические пузыри, мы подхватили все это богатство левитации и направились обратно в комнату. Увы, в нашем мире слишком много дикой, хаотичной магии, которая впитывается в артефакты и книги, в которых описаны колдовские дисциплины. Напитавшись такой силой, Фолиан становится смертельно опасен, И только хранительницы знаний могут соприкасаться с проклятой магией. Вот только платят они за это несоразмерно страшную цену. Боль, шрамы и одиночество. Хранительницей знаний может стать только та, что с самого детства не знала прикосновений к другим людям. Мамина ласка, папина забота. Все мимо. «Чего молчишь?» Задумалась, я пожала плечами. «О хранительницах знаний». «Я бы удавилась», честно сказала Нальвен но не позволила бы так издеваться над своим ребенком. Но без них мы утратим очень и очень многие знания. Писари просто не успевают переписывать книги. От того все так трясутся над учебниками. От того мы оборачиваем книги особой бумагой, которая отталкивает чары. От того у нас разделены практические и теоретические уроки, чтобы рядом с книгами было меньше магии. Вернувшись в комнату, мы тщательно обернули учебники бумагой, проклеили все нужные складки, и убрали все это на самую дальнюю полку. «Опять бутерброды», — вздохнула Нальвен, вызвав проекцию времени. «Опять», — уныло согласилась я. «Как-то все происходящее и близко не похоже на все слухи, что ходят о военке. Зато ты утрешь нос Тевену». Моя лисенька подпихнула меня локтем в бок. «Ниже третьего места не упасть. Не упасть. Так что главное для тебя — это во время круга дуэли вытащить нужный жребий, а с этим я помогу». Нальвен потерла ладошки. «Кто, как не дочь Идрис сможет проклясть чашу выбора?» «Погоди!» Я махнула рукой. «Я что-то слышала про общий бой. Ну а там сам отец Хаос велел до предателя добраться!» Предвкушающе улыбнулась Нальвен. «Но вообще, я присмотрела в библиотеке стеллаж со старыми газетами. В смысле, старыми студенческими газетами. Думаю, там должны были осветить и турниры. Надо бы почитать, подготовиться. Если у нас будет на это время...» Серьезно ответила я и потянула на Львен к выходу из комнаты. «Дрейгард гоняет нас так, будто верит, что за оставшееся до турнира время он сможет вылепить из нас бойцов». Моя лисонька тихонечко вздохнула и, сочувственно погладив меня по плечу, объяснила. «Никто из нас бойцов не делает. Ты заметила, что я чаще всего выступаю в роли нападающей. Тебя и Валькана приучают уворачиваться и прятаться за спинами боевых магов, чтобы вы в своих ногах не путались». Когда ты это сказала, медленно произнесла я. Это стало таким очевидным, почему я сама этого не заметила? Потому что великие маги, которые одной рукой исцеляют неисцеляемое, а второй побеждают непобеждаемое, существуют только в легендах, наставительно произнесла Нальвен. Мы с тобой заточены под одну задачу, ребята под другую. А наш капитан умный и толковый стратег или тактик? Я путаюсь в этих понятиях. Тактический стратег? предложила я. «Пусть так», — кивнула на Львен. «Давай прибавим шаг, а то и бутербродов не достанется». Досталось. За эти дни нам почти ни разу не удалось нормально позавтракать. Так что свертки с сухим пайком нам готовили заранее. И что удивительно, к нам все относились довольно равнодушно. Если не считать того крошечного столкновения, когда мы только заселялись в общежитие. Мы как будто перестали существовать. В принципе, меня это устраивало. Там, в прежней академии, мы примерно так и жили. Я и Нальвен и стайка приятелей-приятельниц, которые появлялись и исчезали сами собой. Ну и, конечно же, Стевен, который всегда крутился неподалеку. Отвлекшись от раздумий, я последовала за Нальвен, которая уверенно шла к полюбившемуся нам местечку в парке. Там не было скамеек, но что мы за маги, если не сможем сообразить пару плотных подушек. Зато там была сочная трава, массивные валуны, поросшие мхом, и раскидистый дуб, под которым мы и уселись. «О чем задумалась?» спросила меня Лисонька. Вспоминала нашу академию. Я осторожно развернула сверток. «Ты заметила, что на нас никто не обращает внимания? Я думала, что нас ждет травля. Я бы поставила свою косу на то, что это постарался кто-то из парней», уверенно произнесла Нальвен. «Потому что буквально на днях кто-то прибил к входным дверям общежития список турнирных команд». «Я не заметила». «Я заметила, что ты не заметила», — фыркнула Нальвен. «Ты так добилась над откликом от диагноста, который ты весьма и весьма незаконно запустила в ничего не подозревавшего капитана». «Да что толку?» — я насупилась. «Такую мешанину вместо достойно структурированной информации я получала на первом курсе. Надо будет попробовать еще раз. Запиши результаты, и сравнишь с тем, что получишь». Нальвен открутила крышку от фляжки с чаем и добавила. «Но лучше бы спросить согласия. А то мало того, что штраф получишь, так еще и Мера засмеет». Я кивнула и тоже вытащила свою фляжку. «Не уверена, что мне хочется что-то доказывать Стевену». «Ты опять остыла?» — понимающе спросила Нальвен. «Прошло время, эмоции стихли, и ты простила». «Не простила», — я покачала головой. «И никогда не прощу. Но сейчас мне хочется, чтобы он был исключен из моей жизни». «И не хочется утереть ему нос?» «Утереть нос хочется», — призналась я. «Но не получится ведь. А сломанные кости он переживет. Их срастить дело пары часов». «Удивительно, насколько ты светлый человек». Нальвен покачала головой. «Так жить нельзя». Я смутилась. «Ну что за глупости? Я обычная. Как скажешь». Доедали мы в молчании. Не знаю, о чем думала моя лисонька. Я же размышляла о том, почему же все-таки военка всегда на третьем месте. При том, что один круг из трех они гарантированно выигрывают. В чем же дело? «Политика? Но за турниром наблюдают практически все жители Кальстора. Тут не получится подтасовать результат. Развеяв подушки, мы хитрым заклинанием вернули фляжки и ткань обратно на кухню, после чего направились к полигону. Клянусь, скоро от этого дуба в ту сторону протянется новая тропинка. Впереди кто-то есть!» Нахмурилась Нальвен и кивнула на куст неприлично разросшейся спиреи. «И будто только того и ждала, из-за него выскользнула Ильяна». Высокомерно усмехнувшись, она положила ладонь на ствол дерева и с линцой осведомилась. «А скажи-ка, Моль, Дрейгард знает, что в турнирной команде целителей верховодит твой женишок. Достаточно того, что это знает ректор», — холодно произнесла я. «Ты лучше скажи», — сладко улыбнулась моя лисенька. «Ты за нашим капитаном бегаешь из-за того, что матушка тебя старому Фирану продала?» С лица Ильяны пропали все краски. Кора дерева, которая касалась ее ладони, стремительно обугливалась. «Я тебя уничтожу!» Отмерла Ильяна и убрала ладонь от дерева. «Хочешь стать моим врагом? Ты им стала!» «Катуалон стал между вами и остальными студентами!» «Хорошо! Но от меня вас это не спасет!» Через мгновение мы убедились, что она владеет искусством порталов. Фиран, я повернулась к Нальвен. «Старый... «Пожилой мужчина со слишком большим спектром желаний», — выдала моя подруга. От него уже три жены ушло через обращение к законникам, и две просто умерли. «Ему лет сто двадцать, сто тридцать. Для мага не такой и большой возраст», — задумчиво произнесла я. «Неприятно, конечно, в том смысле, что разные интересы и разный опыт за спиной, но...» «Он предается пороку с пылом истинно увлеченного исследователя», — вздохнула Нальвен. «И это ясно видно на его лице и фигуре». Покосившись на помрачневшую подругу, я осторожно спросила. «Ты-то откуда его знаешь?» «Я... я думала предложить ему себя. Когда мы думали, что маму можно спасти, и вопрос только в деньгах». Как я не полетела носом в землю, не знаю. Но, услышав этакую новость, запнулась я знатно. Нальвен же совершенно спокойно продолжила говорить. Но потом мы узнали, что маму не спасти, и я не стала творить глупости. Мне самой, знаешь ли, деньги не особо-то и нужны. Ну, в смысле, не такой ценой. Я знала, что никакие слова не помогут на Львен, поэтому просто взяла ее за руку и крепко сжала ледяные пальцы. А про эту человеческую самку я узнала случайно. Моя лисенька в ответ крепко стиснула мои пальцы. Правда, я не знаю, кто именно заключил контракт. Но вряд ли бы она крутилась вокруг сильнейшего боевого мага и одновременно планировала выйти за Фирана. Значит, ей нужна защита. Но при этом она не хочет честно и открыто попросить помощи, нет. Она пытается влюбить в себя нашего капитана, чтобы он ради нее влез в конфронтацию с Фираном. И все это при том, что у засчастного Фирана, кроме денег, больше ничего нет. Удивительный случай, когда к человеку пришло богатство, а ум и власть нет. Тогда как богатство пришло? оторопела я. «Наследство», пожала плечами Нальвен. «Огромное наследство и львиная доля в нескольких предприятиях. Ну и немного ума. Он не лезет в управление заводами, довольствуясь исключительно прибылью». Тут до меня дошло, откуда мне может быть знакомо это имя. «Он хозяин завода выпускающего платы». «Не хозяин, а полухозяин», фыркнула Нальвен. «Или как там правильно? Он там главный, но есть и другие, чуть менее главные, я в этом не разбираюсь». Летательные платформы прочно и надежно вошли в жизнь севера. Никто не знает секрет их изготовления, и, соответственно, никто не может их повторить. Где находится завод, тайна, именно тех, кто там работает, тайна, все тайна. Если однажды ты задумаешься о чем-то настолько же безумном, я еще крепче стиснула пальцы на Львен: ты поговоришь со мной. Не хочу тебя обидеть, но что бы ты сделала? тихо спросила моя лисенька. Поработала бы головой, так же тихо сказала я. Есть ведь и другие способы быстро и много заработать. Охотники на нежить, к примеру. Или могли бы рвануть в середину Империю. Конечно, в столице нам делать нечего. Только дети и дуры верят в то, что там их ждут. А вот на границах ждут. И даже дадут денег в обмен на кабальный контракт. Но лучше уж прозебать в крепости на краю мира, чем... Ну, ты поняла. Я тебя люблю, ты знаешь. У меня нет сестер, и если бы были, я не уверена, что чувствовала бы к ним то же, что и к тебе. «Ответить я ничего не успела, мы вышли к полигону, где нас уже ждала наша команда». Гард коротко кивнул, а братья Гильда состроили одинаковые гримасы. И даже нелюдимый Валькан, подняв взгляд от книги, приветливо улыбнулся. «Доброе, Доброе утро!», утро. — хором произнесли мы с Нальвен. «Даже мы, единоутробные близнецы, не говорим так слаженно!» — заулыбался красавчик Фил. «Остынь!» — осадил его брат. «Сегодня последний день, когда полигон полностью освобожден». «Дальше придется подстраиваться под расписание». «Раньше все подстраивались под турнирную команду», — мечтательно произнес Валькан. «Значит, мы должны показать класс во время первого испытания», — сокнул Филиберт. «Прекрасная Мэль, ты еще помнишь, за чьей спиной тебе следует укрываться от вражеских атак?» Я мрачно посмотрела на этого позера и, подавив несколько грубоватый ответ, коротко произнесла. «Помню». Фраген бросил острый взгляд на брата и что-то ему бросил. Красавчик Фил тут же вскинулся, но быстро сдулся, едва только Дрегард коротко распорядился. «Тишина!» Дождавшись, пока наши взгляды скрестятся на нем, капитан объяснил чуть подробнее. «Сегодня я открою для вас третью полосу препятствий. Страховать нашу группу будет профессор Эдилхарт». Валькан вздрогнул и начал опасливо озираться. Мне невольно передалась его нервозность, и я бросила веерный поисковик. На полигоне не было никого, кроме нас, и я успокоилась но лучше бы вам не потребовалась моя помощь». Мягко произнес мужчина, стоящий рядом с нами. «Стоп, что? Стоящий рядом с нами? Я же только что бросала поисковик». Мы с Нальвена шарашно переглянулись, и Лисонька тихо выдала свое коронное. «Ожуреть». «Хоть кто-то почувствовал мое присутствие». Вкратчиво осведомился невысокий худощавый мужчина. «Я точно нет», — честно сказала я и поспешила уточнить. «Правильно я понимаю, что вы профессор Эдилхарт». «Абсолютно верно», — кивнул он. «Не тратьте ни мое, ни свое время. На прохождение полосы препятствий у вас есть час. По истечении этого срока я извлеку вас оттуда и отправлюсь заниматься своими делами. И если мне не понравится ваше выступление...» Он сделал паузу, после чего мягко и без малейшей угрозы в голосе продолжил. «Все свое недовольство я приберу для наших с вами официальных занятий». «Страшно спрашивать, но я рискну», — Кошлянула Нальвен. «А что вы преподаете?» «О, я преподаю простой и полезный предмет», — тепло улыбнулся профессор Эдилхарт. «А именно, боевую магию». «Открывайте переход, капитан Катуалон. Через минуту я начинаю обратный отчет». Профессор Эдилхарт не выглядел опасным. Он ощущался таковым на каком-то глубинном уровне. «Если бы я была зверем, то прижала бы к голове уши». А так как все мы люди, пришлось ограничиться широкой, чуть наигранной улыбкой. «Он феерически великолепен», — шепнула мне Нальвен. «Невероятно впечатляет, аж дрожь бросает. Хотя так и не скажешь, просто человек, улыбчивый. Даже морщинки вокруг глаз добрые, а его присутствие все равно нагоняет Джути». Я только кивнула и прошла на свое место, за спиной Фила. Тот не упустил момент и, обернувшись ко мне, скабрезно ухмыльнулся. Подмигнул и шепнул. «Ты в безопасности, цветочек!» Вдох, выдох. Ссориться с командником последнее дело, но молчать я уже не в силах. «Филиберт, пожалуйста, прекрати это, мне неприятно!» Едва я договорила, как поймала на себе странный взгляд от Дригарта. В нем мешалось удивление, уважение и что-то еще. «Удовлетворение?» «Ты слишком много читаешь», – отдернула я себя. «И выдумываешь глупости?» «Эта полоса препятствий изменчива», — начал инструктаж наш капитан. «Я прошел ее больше сотни раз, и не было такого, чтобы что-то повторилось. Я поежилась и обвела взглядом привычно серые стены. Что нас ждет? Коридоры, объятые пламенем? Неожиданно исчезающий пол или... «Ледяная пустошь?» — скрикнула Нальвен. «Если температура такая же, то проживем мы не дольше десяти минут. Сейчас вокруг вас защитное поле». — сварливо произнес профессор Эделхард. Голос его раздавался как будто с неба, и его весьма забавно разносило ветром. «Поэтому мы должны двигаться быстро», — отрывисто произнес Дригард, и осуждающе посмотрел наверх. «Мы имели право подготовиться. У меня много дел», — мягко ответил профессор. А ректор в очередной раз забраковал план занятий. «Слишком опасно». Последние два слова он произнес отчетливо, издевательским тоном явно передразнивая ректора Адельмера. «Ничего себе!» промелькнул у меня в голове. «Ничего себе!» «Что же там такое, если ректор Адельмер говорит слишком опасно?» «Валькан, держись рядом с Фраганом, Нальвен за Филом, Майлин за мной!» Быстро распределил Наздригард. «Кто умеет быстро и качественно бросать поисковые заклинания, раскидывайте вокруг себя. Наша задача — добраться до золотого флага. Золотого флага?» Я смотрела блистающий снегом и льдом пустошь, и никакого флага не увидела. Этот флаг видит только командир группы. Три, два, один. Едва мы переступили границы защитного пузыря, как по телу ударил страшнейший мороз. Сразу заиндивели ресницы и волосы, а вырывающаяся изо рта дыхание превращалась в белый дымок. «Не останавливайся!» — крикнул мне Дригард. Стиснув зубы, я побежала за ним. Под ногами противно поскрипывал снежный наст, И я, боясь свалиться в замаскированную расщелину, бросила под ноги диагност. «Мы бежим на чем-то, похожем на туннель», — выдохнула я. И наш капитан высказался столь витиевато, что я едва не упала, заслушавшись. «Мэль, вспомни!» — рявкнул Нальвен. «Снежные черви, пожиратели пустоши!» «Отец Хаус, они же не могут населить свою полосу этими тварями!» «Молниеносные слепые монстры, реагирующие на вибрацию и...» сторону!» — приказал Дригард, и, ловко перехватив мою руку, отбросил меня в снежный сугроб. А на том месте, где я была секунду назад, появилось слепое чудовище. Снежный червь был похож на обычного земляного червяка, вот только размерами эта мерзость превосходила своего мирного товарища во сто крат. Или больше. В любом случае, пожиратель пустоши спокойно проглатывал лошадь. Затягивал ее в свою круглую и глазубую пасть. Секунда, и монстр исчезает. «Ушел на глубину», — выдохнул Фраган. Можно ударить огнем по его туннелю. И тогда мы все рухнем вниз на дно, мрачно ответил Дригард. Продолжаем двигаться флаг близко. А если создать дополнительные вибрации, предложила я, где-нибудь в стороне, чтобы он отвлекся от нас, или хотя бы замешкался. Полноценного голема я не потяну, тут же сказал Валькан. Но что-нибудь размером с собаку вполне. Там склон! махнула рукой на Львен. Если увеличить любимые бусы Мели, пустить их вниз, то вибрации будет что надо. «Что по времени?» «Десять секунд», — отрапортовала я. «Полминуты», — тут же отчитался Валькан. «Действуйте, но набегу», — приказал Дригард. И мы вновь рванули вперед по снежной пустоше. Отправив в полет свои бусы, я проследила взглядом за тем, как они увеличиваются в размерах, и прибавила скорости. «А вот не помню среди документов, что мы подписывали», — на ходу подумала я. «Не было ли бумажки, что Академия не несет ответственности за смерть своих учеников?» Я выдыхалась. Сердце колотилось где-то в горле. Спина взмокла, а изморость появилась даже на щеках. Даже не знала, что прикончит меня первым. Бег, мороз или снежный червь. «Есть!» — коротко произнес Дригард. Этот боевой маг даже не запыхался. При том, что последние пару минут тащил на себе валькана. Первый этап пройден. Расчетное время — 7 минут 40 секунд. — Средний результат, — проинформировал нас профессор Эдилхарт. — Такой средний, что ближе к низкому, но все еще средний. Вокруг нас взметнулся снег пополам с золотыми искрами, и я зажмурилась. — Чтобы через секунду ощутить гнилостно влажное дыхание болота. — Стоим спокойно, — ровно произнес Дригард. Трое боевых магов сняли с поясов какие-то мелкие катушки, после разобрали балласт, то есть нас, и привязали к себе. Я все так же составляла пару капитану. Хотя он подчеркнуто не обращал на меня внимания. Сквозь болото мы прошли легко. Всю тяжелую работу на себе взяли братья близнецы и гард. Мы лишь старались не слишком мешать. Теперь я доволен, прогудел над нами профессор Эдилхард. Хотя еще разумнее было бы вырубить балласт и преобразовать в нечто компактное. Откат потом, хмуро бросил Фил, а завтра на занятие. Это единственная причина, оторопела Нальвен, и во время турнира не засчитают также мрачно произнес Филиберт и бросил на меня какой-то обиженный взгляд. Дальнейшее прохождение полосы препятствий слилось для меня в строгое выполнение приказов Дригарта. Налево, направо, пригнись, лежать, катись, не туда, катись, а сюда. И когда мы оказались на песке полигона, я, если честно, не прониклась. Просто стояла за правым плечом Дригарта и ждала очередного короткого приказа. «Это было достойно», — произнес профессор Эдилхарт. Я рад, что каждый из вас осознал свое место. Боевые маги отвечают за тех, кто не в состоянии ответить сам. Отрабатывайте работу в паре, попробуйте научить подопечных бить проклятиями из-за ваших спин. Дуэльный круг вы не сольете, а остальное не так и важно». Коротко кивнув, профессор круто развернулся и покинул полигон, растворившись в воздухе. «Устала?» – участливо спросил Гард и осторожно взял меня за руку. «Я открою для вас на Львен переход на женский этаж. Отдыхайте». «Готовьтесь к завтрашнему дню. К концу недели я составлю расписание для наших тренировок». Я подняла на него взгляд, слабо улыбнулась и тихо спросила. «А ты не устал?» «Все хорошо», — с нажимом произнес Дригард. «Я бы хотела встретиться с тобой». Так же, как и он, с нажимом сказала я. «Это будет важный и неприятный разговор». «Хорошо, сегодня, перед отбоем». «Только не забирайся на их балкон», — хохотнул Филиберт. Или ради капитана защита будет отключена?» Разберемся, буркнула Нальвен. Идем. Дрегард открыл портал, и мы решительно шагнули вперед. Сейчас в моей голове была только одна мысль — душ и постель. «Я сразу лягу», — с отвращением произнесла моя лисонька. «Пара очищающих заклятий, и нормально. Вечером в душ схожу». Согласно кивнув, я пропустила ее в комнату, а сама пошла в ванную. Быстро отмывшись и переодевшись, Я, едва держа глаза открытыми, добралась до постели и нырнула под одеяло. Спать. «Я бы не смогла быть боевым магом», — сказала я и отрубилась. И едва расслышала короткое. «Как раз ты бы смогла...»